Было 9 часов, и уже стемнело, когда я, подходя к дому, заметил свет в окне ортопедической мастерской. Я испугался, увидев в витрине живого человека, плотную особу лет за 30 в зелёно-жёлто-палевом шифоновом платье, которое меняла бандаж на деревянном манекене. Когда я подошёл к витрине, она, как видно, только что сняла старый бандаж, он торчал у неё под мышкой. Повернувшись ко мне в профиль, Она одной рукой зашнуровывала новый бандаж на манекене. Я стоял, не спуская с неё глаз, как вдруг она почувствовала, что на неё смотрят, и увидала меня. Я торопливо улыбнулся, давая понять, что не враг стоит тут за стеклом в смокинге и смотрит на неё из темноты, но ничего хорошего не вышло. Девушка испугалась сверх всякой меры. Она залилась краской, уронила снятый бандаж, споткнулась о груду эмулированных кружек и упала во весь рост. Я протянул к ней руки, Больно стукнувшись пальцами о стекло, она тяжело рухнула на спину, так падают конькобежцы, но тут же вскочила, не глядя на меня. Вся раскрасневшаяся, она ладонью откинула волосы с лица и снова стала зашнуровывать бандаж на манекене. И вот тут-то оно и случилось. Внезапно, я стараюсь рассказать это без всякого привлечения, вспыхнуло гигантское солнце, и полетело прямо мне в переносицу со скоростью 93 миллионов миль в секунду. Ослеплённый, страшно припуганный, я упёрся в стекло витрины, чтобы не упасть. Вспышка длилась несколько секунд. Когда ослепление прошло, девушки уже не было, и в витрине на благо человечеству расстилался только изысканный, сверкающий малый цветник санитарных принадлежностей. Я попятился от витрины и два раза обошёл квартал, пока не перестали подкашиваться колени. Потом, не осмелившись заглянуть в витрину, я поднялся к себе в комнату и бросился на кровать. Через какое-то время, не знаю, минуты прошли или часы, я записал в дневник следующие строки: Отпускаю сестру Ирму на свободу. Пусть идёт своим путём. Все мы монахини Прежде чем лечь спать, я написал письма всем четырём недавно исключённым мной слушателям. Я написал, что администрация допустила ошибку. Письма шли, как по маслу сами собой. Может быть, это зависело от того, что прежде чем взяться за них, я принёс снизу стул. Хотя развязка получается очень интересная. Придётся упомянуть, что не прошло и недели, как курсы любителей великих мастеров закрылись, так как у них не было соответствующего разрешения. Вернее, никакого разрешения вообще. Я сложил вещи, и уехал к Бобби, моему отчему, на Род-Айленд, где провёл около 2 месяцев всё время до начала занятий в Нью-Йоркской художественной школе, с заизучением самой интересной разновидности всех летних зверушек, американские девчонки в шортах. Хорошо ли? Плохо ли? Но я больше никогда не пытался встретиться с сестрой Ирмой. Однако я изредка получаю весточки от Бемби Кремер. Вот последняя новость. Она занялась рисованием поздравительных открыток. Наверное, тут будет чем полюбоваться, если только её талант не заглохли.